Воспоминания Анны Евдокимовны Лобзиной, 1758-1828 годы, годы жизни, с предисловием и примечанием Мадзалевского. Государственная публичная историческая библиотека России. Москва, 2010 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». «Вглядываясь в прошлое» В книге 160 страниц Аннотация Анна Евдокимовна Лобзина, 1758-1828 годы жизни, дочь надворного советника Евдокима Яковлевича Яковлева, во втором браке замужем за Лобзиным, основателем масонской ложи и вице-президентом Академии художеств. В своих воспоминаниях она откровенно и бесхитростно описывает картину деревенского быта небогатой средней дворянской семьи, обрисовывает свою внутреннюю жизнь, останавливаясь преимущественно на изложении своих и чужих рассуждений. В книге приведены также выдержки из дневника Лобзиной 1818 года. С бытовой точки зрения ее воспоминания ценны как памятник давно минувшей эпохи как материал для истории русской культуры середины XVIII века. Конец аннотации. Содержание. Мадзалевский. Предисловие к изданию 1903 года. Страница 3. Воспоминания Анны Евдокимовны Лобзиной. Страница 15. Выдержки из дневника Лобзиной. Страница 118. Мадзалевский Примечание, страница 148. Именной указатель, страница 156. Конец содержания. Предисловие К изданию 1903 года. Наша историческая литература вообще не богата воспоминаниями о 18 веке, принадлежавшими перу русских женщин. Записки императрицы Екатерины II. Княгине Дашковой, княгине Долгоруковой, графине Головиной, Ржевской, графине Блудовой, Николевой. Вот, если не ошибаемся, все наиболее крупные, что сохранили для потомства русские женщины из запаса своей памяти. Примечание. Не упоминаем рассказов бабушки, собрание благово. Санкт-Петербург, 1885, как носящих специально генеалогический характер, конец примечания. Все перечисленные авторы, касавшиеся в мемуарах своих XVIII века, принадлежали исключительно к высшему кругу русского общества, но у нас до сих пор не было обнародовано воспоминаний женщины среднего дворянского семейства, которые наподобие Болотова, Оксакова и многих других бытописатели наших откровенно и бесхитростно со своей точки зрения рассказала бы нам о своем житье-бытие, воспитании, окружающей обстановке и тому подобное. Поэтому-то, как нам кажется, особенный интерес должны представлять впервые публикуемые здесь воспоминания Анны Евдокимовны Лобзиной. Женщины, жены одного из замечательнейших лиц Александровской эпохи известного мистика, писателя, издателя «Сионского вестника» и вице-президента Академии художеств Александра Федоровича Лобзина. Примечание. О нем смотрите исследование Дубровина «Наши мистики-сектанты». Русская старина, 1894, том 82, 1895, том 83, конец примечания. Воспоминания Лобзиной, к сожалению, ею не законченные. А обрывающиеся на полусловие сохранились по счастливой случайности среди довольно жалких остатков когда-то обширного и богатого архива, находившегося в имении Великопольского, в селе Чуковине, старецкого уезда Тверской губернии. И переданы в наше распоряжение дочерью Ивана Ермолаевича Надеждой Ивановной Чаплиной. Биография Лобзиной во многих отношениях любопытна, и мы постараемся изложить ее с наибольшими подробностями, насколько это удалось нам сделать. Анна Евдокимовна Лобзина родилась 28 ноября 1758 года. Отец ее, Евдоким Яковлевич Яковлев, родился в 1692 году, умер в 1764 году, почти всю жизнь свою провел на разных горных заводах. Он вступил в службу в 1721 году к приказным делам, был под канцелеристом и канцелеристом. В 1732 году был определен генерал-лейтенантом Д. Гениным и Татищевым, в сибирский обер -берг амт протоколистом. В 1733 году был назначен за секретаря. В 1739 году по указу генерал Берг Директириума занял место секретаря в канцелярии Главного правления сибирских и казанских заводов. 4 ноября 1754 года произведен в обер а затем состоял в чине ассессора, присутствующем в Екатеринбургской заводской канцелярии. Примечание. У Яковлева в 1760 году была недвижимая собственность в московском уезде, куда и был он отпущен при выходе в отставку. Конец примечания. В начале 1760 года Яковлев сопровождал молодого графа Воронцова в поездке по горным заводам, только что пожалованным его отцу графу Роману Ларионовичу, императрице Елизаветы Петровной. Очевидно, Евдоким Яковлевич был хорошо знаком старику графу, так как сын в письмах своих упоминает о нем как о человеке, близком к их семейству. Кроме того, сам Яковлев писал к его отцу графу, сообщая ему о состоянии его заводов, а тот в оплату за труды выхлопотал ему при отставке следующий чин. Вчерась, по вечеру, пишет отцу граф Семен Романович из Симбирска 27 марта 1760 года. Получил я письмо от Евдокима Яковлевича Яковлева, которого я оставил на Егошихе, где он и поныне обретается. Примечание: Или Ягошиха. Медные заводы, пожалованные в 1754 году графу Воронцову. Научно-исторический сборник, изданный Горным институтом Санкт-Петербурга, 1873, страница 9, конец примечания. Он ко мне пишет, что по старанию вашему, милостивый государь, батюшка, он отставлен с награждением ранга, и что повелено ему жить на егошихе об а в чем осмелюсь представить я свое мнение. Евдокиму Яковлевичу лучше жить на верх сетском заводе для того, что все заводские требования в Екатеринбурге решатся, как, например, чтобы удовольствовать заводы с лободами, также для отведения новоприисканных рудников, также для приема в Екатеринбурге и Гашинской меди, да и сверх того, один железный завод более требует труда и попечения, нежели шесть медных а Евдокиму Яковлевичу можно будет каждый год месяца три или четыре побывать на Ягошихе. Из этого видно, что отец Анны Евдокимовны пользовался большим доверием у графа Воронцова и предназначался им в управляющие их богатейшими заводами. Мы не знаем дальнейших отношений его с Воронцовыми. Впрочем, скоро, в 1764 году, Евдоким Яковлевич скончал, оставив после себя жену и троих детей, из которых дочь Анна была первенцем. Ей тогда было всего пять лет, а потому она почти не помнила своего отца, но всегда сохраняла о нем благоговейные воспоминания, привыкнув уважать его из рассказов матери. Детство Анны Евдокимовны, о котором она с такой теплотою рассказывает в своих воспоминаниях, потекло в мирной деревенской обстановке, на собственном хуторе, где-то на границе тогдашних Пермского и Уфимского наместничеств, между Екатеринбургом и Челябинском, под нежным надзором родителей, которые любили ее, по собственному ее признанию, больше, чем двоих других детей. Едва минула Анне Евдокимовне 13 лет, она была выдана замуж. Александр Матвеевич, муж ее, с которым читатель хорошо познакомится в воспоминаниях, был Карамышев, известный уже тогда ученый, горновед и минералог. Он родился в 1744 году, происходил из сибирских дворян и имел, как значится в формулярном списке, 13 мужеско поладуш в Челябинском уезде. Екатеринбургской области, да в Тобольском уезде шесть душ. Вырос и воспитался он в доме Яковлева, который в 1756 году отдал его в Московскую университетскую благородную гимназию, где Карамышев за успехи в разных науках неоднократно получал награды. В 1759 году, 19 апреля, он произведен был в студента Московского университета и в 1761 году был послан в Швецию для обучения горных и плавленных наук, а также наук естественных и химии. В 1768 году, находясь еще за границей, он был зачислен на службу ведомства Беркалеги. Научные занятия свои в Швеции Карамыша вел под руководством знаменитого Линея и Валериуса в Упсельском университете. Линнею же он представил написанную под его наблюдением диссертацию свою, особенно богатую сведениями о сибирской флоре. Ее Карамышев напечатал в 1766 году в Упсале и в том же году, 16 мая, защитил перед медицинским факультетом Упсальского университета. В 1771 году он вернулся в Россию и 7 декабря этого года был пожалован звание Марк Маркшейдера «Капитан Поручичья Ранга». А 23 декабря... Командирован по приказанию обер-прокурора Сената и главного правителя Бер-коллеги Михаила Федоровича Сойманова в Петрозаводск, в канцелярию Аланецких-Петровских заводов, на который должен был производить какие-то починки. Здесь он пробыл, однако, недолго, и вскоре же, в первых месяцах 1772 года, был отправлен Соймановым в Екатеринбург в канцелярию Главного управления Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов для специального осмотра золотых промыслов, для верного сведения о золотых рудниках, как сказано в документе, получив между тем 23 марта 1772 года за отличное в горном искусстве знание и отменное усердие чин бергмейстера. Приехав в родные края в начале апреля, после 16-летнего отсутствия Карамушев уже не застал в живых своего воспитателя и посватился к его дочери, Анне Евдокимовне Яковлевой. Со стороны матери последней и своей он встретил согласие, и 21 мая 1772 года состоялась уже их свадьба. Анне Евдокимовне было в это время, как сказано, выше всего 13 лет. выросши в глухой деревне, в полном незнании жизни, под надзором любящей, но строгой матери, она беспрекословно отдалась во власть своего мужа, который в самом непродолжительном времени, сбросив с себя личину почтительно скромного жениха, начал тиранить свою беззащитную жену. Строгие наставления матери о подчинении мужней власти, твердая вера в высшую справедливость и надежда на лучшее будущее и исправление супруга заставляли Анну Евдокимовну скротостью и безропотно переносить все страдания и оскорбления со стороны мужа и попрание им самых лучших движений сердца. Правда, этот бесхарактерный человек временами, хотя и очень ненадолго, переменялся к лучшему, и тогда Анна Евдокимовна была счастлива, но эти периоды просветления были слишком редки и кратковременны. Прочтя воспоминания, читатель легко представит себе трагическое положение кроткой, богобоязненной и совсем неопытной молодой женщины, попавшей в неограниченное распоряжение мужа, буйного, безнравственного, подчас жестокого. По свидетельству хорошо знавшего Лобзину Витберга, Карамышев был человек без веры, он сомневался в бессмертии души и вообще принадлежал к тем воспитанникам XVIII столетия, которые блистали материализмом. Но все это стало известно, к сожалению, уже несколько поздно, когда сделанного нельзя уже было поправить. Между тем мать Анны Евдокимовны через два месяца после свадьбы Карамышева скончалась 21 июля 1772 года, лишив свою дочь последней поддержки и защиты, которая у нее была. Около года еще провели молодые в Екатеринбурге, а в марте или начале апреля 1773 года отправились в Петербург, но вскоре же должны были ехать оттуда в Петрозаводск. В октябре того же года Карамышев был послан из Петрозаводска в ученую экспедицию на Медвежьи острова для разработки рудных мест где и провел девять месяцев, причем молодая жена разделяла с ним все трудности и лишения этой командировки, а затем в середине июня 1774 года был внезапно вытребован Соймановым в Петербург по особому делу, которое состояло в том, что ему предложено было занять место преподавателя химии, только что перед тем основанном горном училище, ныне институт. Должности эту Карамышев занял фактически с начала июля 1774 года и при ближайшем же экзамене горных студентов обнаружилось, что он оказался весьма способным преподавателем, хорошо обучившим своих питомцев. По приезде в Петербург 30 июня 1774 года Карамышева поселились в доме вице-президента Берколлегия Михаила Матвеевича Хераскова с которым они, очевидно, были знакомы раньше. Примечание. Этим объясняется сообщенное Бартеневым и повторенное Лонгиновым предание о том, будто бы Анна Евдокимовна воспитывалась у Хераскова, не имевшего своих детей. Конец примечания. Михаил Матвеевич, известный своей добротой и ласковым сердцем, принял Анну Евдокимовну как родную дочь, искренне полюбил ее за кроткий нрав и заботился об ее образовании и воспитании. Ей было тогда всего пятнадцать лет от роду. Жена Хираскова Елизавета Васильевна... Рожденная Неронова, женщина, просвещенная, известная своей образованностью, также приняла сердечное участие в судьбе своей новой питомицы и окружила ее нежными попечениями. Таким образом, жизнь Анны Евдокимовны резко переменилась к лучшему, и время, проведенное ею в семье Херасковых, осталось навсегда светлым для нее воспоминанием. Карамышев, занятый службой, и, быть может, Побаившийся Хираскова как начальника не обижал больше своей жены, а все родные домочадца полюбили кроткую и приветливую молодую женщину. Но к глубокому сожалению ее, хирасков уволенный 10 июля 1775 года от должности вице-президента Берколлеги, в скором времени приехал на житье в Москву, и она опять оказалась во власти своего жестокого и беспутного мужа. Он, между тем, продолжал преуспевать по службе, был отличен всесильным Потемкиным, начальство было на его стороне, быть может, дорожая его знаниями. Занимая одновременно со службой в горном училище место Маркшейдера при Беркалегии, Карамышев в то же время принимал участие в учрежденном при названном училище ученом собрании. Кроме того, он производил в училищной лаборатории химические опыты, а в 1778 году вместе со служивцем своим, хемницером, известным баснописцем, проредактировал сделанный Беспаловым перевод книги Брикмана «Сочинение о драгоценных камнях», изданной в Петербурге в 1779 году. Несомненно, что это был способный и образованный человек, могший при желании и под хорошим влиянием успешно работать на пользу науки. Это доказывается и статьями его по химии, технологии, естествознанию и сельскому хозяйству, напечатанными в трудах вольного экономического общества, как, например, о пользе копчения ржи перед посевом о причине плодородия земли, там же и другие, а также избранием его в члены ученых обществ. Так, в 1774 году вольное экономическое общество, членом которого он состоял, присудило ему медаль, а в 1779 году, 21 июня, он был избран членом корреспондента Императорской академии наук, состоя кроме того членом Берлинского общества любителей естествознания и корреспондентом. Стокгольмской Королевской Академии Наук. Получив еще 12 июля 1776 года чин обер-бергмейстера, Карамышев до 1779 года состоял преподавателем горного училища, а 28 мая 1779 года был назначен директором банковой конторы для вымена государственных ассигнаций в Иркутске, будучи одновременно с тем пожалован в надворные советники. Находясь в Иркутске и продолжая свою беспутную жизнь, Карамышев, однако, не прерывал своих научных работ. Он состоял в это время в переписке с академиком Паласом и вообще принадлежал к числу лучших представителей местной умственной жизни. Вскоре же по приезде в Иркутск он был назначен временно заведующим Нерчинскими рудниками, на которые требовался... Ревностный и сведущий начальник, так как заводы Нерчинские были сильно запущены после отъезда в 1775 году заведовавшего имя Суворова, отца генералиссимуса. Здесь, Нерчинские Карамышевы пробыли полтора года, но и в это сравнительно короткое время Александр Матвеевич достигнул кое-каких результатов, так он развил производительность серебра на заводах с 46 до 450 пудов исправил рудники и открыл 5 новых месторождений. Затем Карамышев снова вернулся в Иркутск в середине 1781 года, где прожил до 1789 года, когда... С упразднением банковой конторы возвратился в Петербург. Немедленно же он был определен для исполнения различных поручений в горную по Колывано-Воскресенским заводам экспедицию, состоявшую в ведении кабинета Его Величества под управлением Сойманова. Однако Карамышев после этого прожил уже недолго. 22 ноября 1791 года он скончался, а 26-го был погребен на Смоленском кладбище в Петербурге. По смерти мужа Анна Евдокимовна, не имевшая детей, проживала, по всей вероятности, в Петербурге, где у нее, без сомнения, были знакомые друзья, недостатков которых она, благодаря своему характеру, никогда не имела. Вдовела она всего около трех лет, так как, познакомившись с молодым чиновником секретной экспедиции Санкт-Петербургского почтамта Александром Федоровичем Лобзиным, Она, несмотря на большую разницу в летах, ему было тогда 27, а ей уже 35 лет, вышла за него замуж. Свадьба их состоялась с 15 октября 1794 года. Анна Евдокимовна сблизилась с Лобзиным, несомненно, под влиянием и на почве тех мистических идей и настроений, которым она была всегда расположена и по воспитанию, ей полученному дома, и у хирасковых и под воздействием целого ряда лет жизни с Карамышевым исполненных для нее тяжелых нравственных терзаний, и которые в Лобзине, зародившись, вероятно, под влиянием Новикова, в Москве через несколько лет достигли таких резких крайностей. Муж и жена вполне подошли один к другому, и супружество их продолжавшееся 30 слишком лет можно назвать вполне счастливым. Когда Лабзин основал масонскую ложу, в которую был Великим мастером Анна Евдокимовна явилась ревностной его сторонницей, ученицей, помощницей и участницей во всех делах братства, искренне и глубоко печались о всяких его неудачах, привлекая новых членов, укрепляя колеблющихся и негодуя на отпадающих. Настроение ее и весь внутренний строй души ее прекрасно рисуются в сохранившемся отрывке из ее дневника за часть 1818 года, которую мы печатаем в извлечениях, в приложении к настоящим воспоминаниям. Общеизвестен факт отставки Лобзина от должности вице-президента Академии художеств и высылки его из Петербурга в 1822 году за предложение избрать в почетные любители Академии наравне с графом Курьевым, графом Аракчеевым и графом Кочубеем, кучера Александра I Илью Байкова, как лицо, если не более, то и не менее близкое государю, чем названный вельможи. Когда рожалованный вице-президент 13 ноября 1822 года покинул Петербург и отправился на житье в уездный городок Симбирской губернии Сенгилей, престарелая Анна Евдокимовна последовала за мужем, чтобы делить с ним все тяжести ссылки. На дороге к Москве, рассказывает Бессонов, биография Лобзина, с ним сделался припадок, падучи болезни, а жена при несчастном случае попортила ногу. Мудров, некогда обязанный ему помощью в студенчестве и занятиях за границей, кроме того, воспитанием племянницы, принял своего благодетеля в Москве не попаявшись того, что Александр Федорович был в опале и спросил у московских властей позволение приютить путешественников у себя на три дня и даже иллюминовал по этому случаю свой Пресненский дом. «Плохо было изгнанникам в Сенгилее», — говорит Дмитриев. «В этом городе не находили они самонужнейших потребностей жизни». Но один симбирский помещик Петр Петрович Тургенев, брат Ивана Петровича, по старинной масонской связи прислал им воз домашних припасов и другой с лекарственными травами, без которых они были бы в большом затруднении и по недостатку денег, и по неимению никаких средств. В небольшом и бедном городе. Впрочем, в половине мая 1823 года Лобзину разрешено было переехать в Симбирск, где он вскоре же снискал к себе общее расположение и уважение. Здесь на руках своей жены и воспитанницы Мудровой Лобзин и умер 26 января 1825 года. Примечание. Своих детей Лобзины не имели. У них было две воспитанницы. Родная племянница Александра Федоровича Екатерина Степановна Микулина умерла 21 декабря 1872 года на 1973 году, погребена на Ваганьковском кладбище в Москве. Дочь его сестры Надежды Федоровны от брака ее с инженер-генерал-майором Степаном Микулиным сборник старинных бумаг, хранящихся в музее Щукина, 1901 год. В начале 1819 года вышедшая замуж за юрий Никитича Бартинева, 16 февраля 1792 года. Умерла 27 ноября 1866 года, погребен женою. И вторая. Софья Алексеевна Мудрова, родная племянница известного доктора Мудрова, дочь брата его Алексея Яковлевича, умершего в 1801 году, разделявшая со своими воспитателями их ссылку. Она около 1830 года вышла замуж за Николая Петровича Лайкевича, тоже масона, проживала в селе Глазове Можайского уезда и в Москве и здравствовала еще в 1866 году. Конец примечания. Похоронив мужа, Анна Евдокимовна приехала на время в Петербург, а затем, по приглашению мудрого, поселилась у него в семье, в Москве, вместе со своей приемной дочерью Софьей Алексеевной, передав Матвею яковлевчу по завещанию мужа все его бумаги. В этой патриархальной семье Анна Евдокимовна мирно доживала свои дни и скончалась с 3 октября 1828 года до последней минуты, окруженная глубоким уважением всех ее знавших. Воспоминания Лобзиной, как значится на подлинной рукописи, написаны были в 1810 году, когда муж ее был конференц секретарем академии художеств и директором департамента министра морских сил и находился наверху своей известности как писатель и в полной силе своего влияния как один из даровительших энергичнейших и образованнейших представителей нашего мистицизма. Судя по почерку, везде ровному, спокойному и твердому, Анна Евдокимовна писала свои воспоминания не торопясь, но в течение небольшого промежутка времени, отдавшись единственно желанию вспомнить тяжелое прошлое и, откровенно рассказав о нем, сравнить его со счастливым настоящим. Потому-то, нося на себе отпечаток исповеди, Воспоминания Лабзиной и дышут откровенностью, простотой и безыскусственностью, придающими им особую прелесть и ценность. Бесхитростный рассказ Анны Евдокимовны местами, правда, несколько растянутой, но везде одинаково чистосердечной, невольно привлекает читателя и заставляет его сочувствовать ей и делить с ней ее богатую горестями и бедную радостями жизнь. Лобзина, по-видимому, думала только о том, чтобы, возможно, полнее обрисовать свою внутреннюю жизнь, останавливаясь преимущественно на изложении своих и чужих рассуждений, разговоров по тому или иному случаю. Поэтому-то воспоминания ее так бедны фактами, совсем лишены хронологических датировок и почти не называют действующих лиц, даже своих родных и себя она не называет нигде по фамилии. И запискам своим в первом их наброске дает заглавие «Описание жизни одной благородной женщины», а во втором просто начинает «Опишу всю мою жизнь, сколько могу вспомнить». Установить хронологию воспоминаний оказалось очень трудно, тем более что иногда память изменяла 52-летнему их автору, и историческая последовательность событий оказывалась не всегда верна в них сохраненный, но повторяем воспоминания Лобзиной цены главным образом с бытовой точки зрения, как памятник эпохи, давно минувшей, как материал для истории русской культуры середины XVIII века. Портрет Лобзиной, прилагаемый при настоящем издании воспоминаний, воспроизводится с редчайшей гравюры, исполненной с портрета, написанного Витбергом. 1810 году, то есть как раз в год составление настоящих воспоминаний. Примечание. Витберг, многим обязанный Лобзиным и хранивший о них благодарные воспоминания, написал портреты обоих супругов, которые одновременно и были награвированы. Масловским. Записки Витберга в русской старине 1872 год. Конец примечания. Возможность воспроизвести его мы получили только благодаря любезности Кирпичникова, сообщившего нам по просьбе Дубровина фотографический снимок с экземпляра гравюры, хранящегося в коллекциях Равинского в Московском публичном и Румянцевском музеях. Портрет Лобзина, писанный Боровиковским, хранится в картинной галерее Румянцевского музея. Мадзалевский. Воспоминания Анны Евдокимовны Лобзиной. 1810 год. Опишу всю мою жизнь, сколько могу вспомнить. Я осталась от отца моего пяти лет, следовательно, почти и не помню его. Примечание. Евдоким Яковлевич Яковлев, родившийся в 1692 году и умерший в 1764 году в чине надворного советника. Конец примечания. Имела я двух братьев, еще меньше меня. Меньшого я страшно любила, а большого не так, по его жесткому характеру. Примечание. Один из них младший Александр Евдокимович, В 1773 году сопровождал Карамышевых в поездке в Петрозаводск, а затем воспитывался в первом тогда шляхеском корпусе и был затем офицером. Конец примечания. Мать моя, оставшись от отца моего на 1932 году и любя его страстно, была в отчаянии, потерявшей его. Примечание. Она родилась в 1732 году, умерла 21 июля 1772 года. Приводим первоначальную редакцию «Начало воспоминаний» Лобзиной, представляющую некоторые небезынтересные подробности, опущенные впоследствии. 1810 года. Описание жизни одной благородной женщины. «Я родилась от честных и благородных родителей». Рождение мое принесло великую радость моим родителям. У них хотя и были до меня дети, но живых не было. Я первая, которая жизнью своей делала удовольствие. А сколько молитв приносили к Богу, чтобы Он оставил им меня на утешение. И я была для них очень драгоценна. Родители праздновали день моего рождения не балами и обедами, а подаянием нищим и помощью всем бедным и делали по три дня обеды для нищих. И сам отец моим служил, сам ходил по тюрьмам и разносил им нужное, и которые содержались за долги, тех выкупал, взял двух сирот на воспитание. Вот чем ознаменовал почтенный мой родитель мое рождение. После меня еще было два брата. Но родитель мой меня более любил, говоря, что это первый дар от Господа, Ее рождение мне дало новую жизнь и новые чувства, и другие дети — дары Господа моего, на старости лет моих данные мне, но дочь мне любезнее, и я на нее призываю милосердие Отца Небесного, чтобы Он устроял ее благо и утверждал в добродетелях, и дал бы ей кроткое и смиренное сердце и любовь к ближним, а паче к бедным. Недолго я пользовалась счастьем и любовью родителя моего. Лишь только минуло мне пять лет, смерть похитила его благодетельного отца и друга бедных. Брат мой остался один двух лет, а другой десяти месяцев. Мать моя потеряла с ним все свое счастье и спокойствие. Она осталась от него тридцати одного года, а отец мой скончался на семьдесят третьем году. Бывший болен только восемь дней. До сей болезни он не знал никаких болезней, и вкуса в лекарствах не знал, и мать моя тоже была крепкого и здорового сложения, и болезни ее были только когда она была беременна и родила. Жизнь была самая счастливая, и Бог их во всем благословлял. Любимы они были всеми, имели друзей верных, родственников добрых. В доме, видимое. Благоволение было Божие. Не было ни одного человека, ни вора, ни пьяницы, и не было распутных женщин, и все рабы любили своих господ, как дети отца, и были верны. И смерть такого доброго и благодетельного друга отца и мужа оставила горесть несказанную, как в друзьях его, а в семействе отчаяния. При смерти своей чувства ее приближения позвал мою няню, которую сердечно любил, дана и стоила того». Послушай, мой друг, я близок к концу и чувствую, что умираю. Женой моей говорить не могу, видя ее в скорбном состоянии. Тебя прошу как друга, скажи после оставшейся моей жене и другу воспитание моих детей, что было таково, чтобы они познавали Бога и научились самого младенчества любить его всем сердцем. Мать свою, чтоб любили и почитали и повиновались к старшим, чтобы имели почтение и уважение не только кровным, но и к рабам добрым. Не допускайте их, чтобы они были в худых обществах, а показывайте им примеры добрые и христианские. Более всего, приучайте их любить бедных и несчастных, и наставляйте их все с ними делить пополам. Бога ради, к роскоши не приучайте их и к нежной пище. А приучайте к суровой пище, и погоде, и к небогатому платью. Особливо прошу тебя, моего друга и питомице твоей, которая мне столь была драгоценной, которая при самом ее рождении поручена тебе. Обещай мне при последних минутах конец примечания. И сколько она раптала на Бога в своей горести? Это она сама сказывала, И, наконец, до того отчаяние ее довело, что ей стало мечтать, и отец мой ей стал являться и сказал ей, чтобы она ни под каким видом из деревни не выезжала и никого к себе не пускала, даже детей, а иначе он к ней ходить перестанет. Она все ему обещала и лежала в комнате с закрытыми окошками, и все разговаривала с ним, и была в удовольствии, забыла совсем о нас и не думала, есть ли у нее дети. И мы тогда были у тетки на руках, которая за нами смотрела, и долго не примечали ужасного состояния матери моей и считали, что она в бреду. Наконец стала примечать моей няне подозревать, что она никого к себе не впускает и просит всех, чтобы ее оставили одну... «А что мне будет надо, то я позову». Наконец она стала прислушиваться у дверей и услышала разговор, даже имя отца моего услышала, как мать моя его кликала, и садила подле себя и говорила, «Ты меня никогда не оставишь. Я для тебя все оставила, даже и детей». Но его ответа не было слышно. Узнавши, моя няня в ужасе пришла к тетке моей и рассказала. Она не поверила, ей сама пошла и уверилась в правде не знали, что начать, сколько ее не уговаривали, чтобы она позволила кому-нибудь с собой быть, но не могли сделать. Наконец, явно сама стала говорить и сказывать, что она не одна, я с мужем, ей стали говорить, что этому быть нельзя, мертвой не ходит, и сим самым ее привели в бешенство, родных не было никого, все были в отдаленности, и продолжалось ей около трех лет, все люди за нее молились. Нас заставляли, но мы не знали, за кого молить, потому что ее не видали. Она нас ведь ненавидела и имени нашего слышать не могла, только говорила, они больше всех мне мешают. Наконец, к счастью нашему ее, возвратился из Петербурга дядя тотчас приехал в деревню и увидев мать мою. В всем страшном положении стал ее звать, велел открыть окна и не хотел ее оставить. Она, видя всю сие, в такое пришло бешенство и силу, что... Бросясь на дядю и броня его, хотела царапать и кусать, но дядя велел приготовить лошадей и людей, сказал ей, что он непременно ее увезет, и она пробовала его умолять, чтобы он не разлучал ее с супругом. Однако дядя мой, взявший ее на руки, вынес и положил в коляску, сам сел на облучок, в другую сторону посадил людей. Она так кричала, что страшно было слышать, привез ее в город, прямо к себе в дом. Тут шесть недель не отлучались от нее дяди и тетка и протопоп, говорить с ней было нельзя, она не слушала и не отвечала, то беспрестанно читала Евангелие и между собой разговаривала. Четыре недели она ничего не говорила и глазами не смотрела, но вдруг в одну ночь вскочила и начала молиться и просить протопопа, чтобы он ее поскорей причастил, что исполнили с радостью. После сего она стала плакать и просить, чтобы нас привезли и дали бы видеть. Это так обрадовало всех ее окружающих, что тотчас послали за нами. Между тем она рассказывала, что ей во сне приснился старичок и стала ей выговаривать, какое она страшное делает преступление против Бога, и как она могла думать, что муж ее к ней ходил. — Ежели бы ты знала, с каким то духом беседовала, то ты бы сама себя ужаснулась. Я тебе его покажу я увидела страшное чудовище, вот твой собеседник для которого ты забыла бога и первый твой долг детей и она упала ему в ноги закричала помоги мне грешный и из ходатайства прощения моему преступлению я обещаюсь семь минуты служить господу моему, стану нищих больных страждущих утешать и им помогать он отвечал смотри же исполни и тем заглуши свое преступление Сейчас проси доброго пастыря, чтобы он тебя приобщил святых тайн. Помнишь ли ты, сколько времени ты себя лишала всего драгоценного дара, зная, что еще были такие добрые дела твои, которые вспоминались пред престолом Отца Небесного, и молитвы ближних твоих и невинных, оставленных сирот твоих, взошли к престолу его, и ты еще возвращаешься для покаяния и для услуг несчастным. И, наконец, она увидела всем старце своего отца, закричала и проснулась. Нас привели, и мы тут увидели нежную мать, которая так слезами обливала и подвела нас к дяде и сказала, вот ваш отец и благодетель, он вам мать возвращает, и вы теперь не сироты. И так приехала она в свой дом и нашла в нем... Никакого беспорядка, потому что люди, те, на которых возложена была какая должность, точно исполняли так же, как бы и при ней. В деревне своей, по доброму и усердному смотрению, приказчика, мать моя нашла столько всякого запасу, скота и птиц, чего никак не ожидала. Итак, распорядя дела свои в городе, поехала с нами в деревню, и тут началось наше воспитание. Мне уж было семь лет.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 лечит, то приваживали к ней больных. И она никак не отказывала и с радостью принимала всех себе и очень редко случалось, чтоб умирали. Между тем меня учила разным рукоделием и тело мое укрепляло суровой пищей и держала на воздухе, не глядя ни на какую погоду. Шубы зимой у меня не было, на ногах, кроме ниже чулока и башмаков, ничего не имела, в самые жесткие морозы посыловала гулять пешком.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 После купания тотчас начиналась молитва, обратясь к востоку и ставши на колени, и няне со мной, и прочитаю утренние молитвы, и как сладостно было тогда молиться с невинным сердцем. и Я тогда больше создателя моего любила, хоть и меньше знала про но мне всегда было утверждено, что Бог везде присутствует, и Он видит, и знает, и слышит, и никакое тайное дело, сделанное, не останется, чтобы не было обнаружено, то я очень боялась сделать что-либо дурное. Да и присмотр моей благодетельной и доброй няни много меня удерживал от шалостей. Мать моя давала нам довольно времени для игры, летом и приучала нас к беганию, И я в десять лет была так сильна и проворна, что нонче и в пятнадцать лет не вижу, чтобы была такая крепость и в мальчике. Только резвость моя много огорчала мою почтенную мать. У меня любимое занятие было бегание и лазить по деревьям, и как бы высоко дерево не было, то непременно влезу. А как меня за это наказывали, то я ходила тихонько в лес и там делала свое удовольствие. И братьев собою веду, и их учу также лазить, и учительницы много за это доставалось Пища моя была щи, каша и иногда кусок солонины, а летом зелень и молочная. В пост особливо великий и рыбы не было, и самая грубая была для нас пища, а вместо чая по утру горячее сусло или сбитень.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 и все вытерпит, и холод, и грязь, и простуды не будет знать, а ежели будет богато, то легко привыкнет к хорошему. Она как будто предвидела мою участь, что мне надо будет все это испытать. Важивали меня верст по двадцати в крестьянской телеге, заставляли и верхом ездить, и на поле пешком ходить, тоже верст десять, и пришедших, где жнут, захочется есть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 Даже учила меня плавать в глубине реки и не хотела, чтобы я чего-нибудь боялась. Я одиннадцати лет могла переплывать большую глубокую реку безо всякой помощи, плавала по озерам в лодке и сама веслом управляла, в саду работала и гряда сама делывала, полола, садила, поливала и мать моя со мной разделяла труды мои облегчала тягости те которые были не по силам моим она ничего того меня не заставляла делать чего сама не делала димон мы езжали в город там была другая наука всякую неделю езжала или хаживала в тюрьмы и я с ней относила деньги рубашки челки колпаки халаты нашими руками с ней сработанные ежели находила больных то лечила принашивала чай, сама их поила, а боли меня заставляла. Рано мы с ней вместе промывали и обвязывали пластырями, и как скоро мы показывались в тюрьму, то все кричали и протягивали руки к нам, особливо больные. Пища в тюрьмы всякий день от нас шла, а больным особо легкая пища. Всякую неделю нищих кормили дома.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 И ни один бедный не остался без ее помощи. У нас был человек, на которого возложена была должность отыскивать бедных и страждущих, который верно исполнял свою должность. Мать моя часто бывала больна, то в это время бедных и тюрьма посещала я с нянькой и отправляла должность ее и в лечение по предписанию ее. Когда умирали в тюрьмах, то наши люди...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 Благословение сойдет на главу твою, и умножится богатство твое, и ты будешь счастлива. А если ты будешь в бедности, что и ничего тебе дать будет, то и отказывай с любовью, чтобы отказ твой не огорчил несчастливого, и за отказ будет тебя благословлять, но и в бедности твоей ты можешь делать добро, посещать больных, утешать страждущих и огорченных». И помни всегда, что они есть ближние твои братья, и ты за них будешь награждена от Царя Небесного. Помни и незабываемой друг наставление матери твоей. Случается там часто, что на канате приведут несчастных в железах на руках и на ногах, то матери моей всегда дадут знать из тюрьмы, что пришли несчастные, и она тотчас идет, нас с собой берет, несет для них все нужное и обшивает холстом железа, которое им. Перетирают ноги и руки до костей, а ежели увидит что очень в дурном положении, несчастные и слабы, то просит начальников на поруки к себе и залечивает раны. Начальники никогда ей не отказывали, потому что все ее любили и почитали. И сколько бедных домов у нее было на содержание, сколько бедных сирот выдавала замуж. Словом сказать, она всю свою жизнь посвятила на дела христианские. Братьев отдала обучение к одному своему искреннему приятелю, но большого брата упрямый нрав ее очень огорчал, и она его жестоко наказывала, и он был девяти лет, как приехал в город один наш благодетель, генерал Ирман, который ехал к главным начальникам Барнаул. Примечание. Андрей Абрамович Ирман. Состоявший в военной службе с 1742 года, участвовал в войне подполковника Вологодского пехотного полка в Семилетней войне. 19 марта 1764 года он был назначен начальником гора Благодатских и Камских заводов. С производством в генерал-майоры А с 13 января 1769 года до 7 марта 1779 года состоял начальником Колывана Воскресенских заводов, будучи 21 апреля 1773 года произведен генерал-поручики. О нем смотрите статью Кулибина в русском биографическом словаре «Санкт-Петербург, 1897 год, страница 137, конец примечания». Он Любя мою мать, много уговаривала ее отдать ему брата моего, и она тотчас согласилась и верила ему как другу и не ошиблась. Ему они заменяли отца и мать и любили как сына, и сделали его человеком, но нрав его все оставался жесток, хотя и меньше против прежнего. А меньшой был самого кроткого и тихого нрава и был всеми любим, особливо мною. Мне казалось, что у меня с ним одна душа и одно сердце. Когда он был чем недоволен или урок свой не выучит, и тем огочит мать мою и учителя, то я такое мучение чувствовала в сердце моем, что и сама за себя, кажется, столько не страдала. Вся моя радость была в его радости, и он мне тем же платил. Он смотрел мне в глаза и узнавал, чего я хотела. Я же о себе скажу, что моей собственной воли немало не было, даже желания мои были только те, которые угодно были моей милой и почтенной матери. Я не помню, чтобы я когда я не исполнила ее приказания с радостью, зато я была ею любима, хотя она и не показывала часто больших ласк, но уж за то, сколько я ценила ее ласки, когда она меня ласкала за сделанное какое-нибудь доброе дело, у меня от радости слезы текли. Я целовала руки моей матери, обнимала колени ее, она благословляла и говорила, «Будь мое дитя всегда такова». Я не меньше и почтенную мою няню любила, так как я с ней чаще бывала, потому что управление деревней зависело от одной моей матери, то и занятия ее требовали много времени и отнимали часто ее у меня, но ее заменяла нянька своими добрыми примерами и неусыпным смотрением не только что замечала мои дневные действия даже и сон мой как я сплю и на другой день спрашивал меня почему вы сегодня спали беспокойно видно вчера душа ваша не в порядке была или вы не исполнили из должностей ваших чего-нибудь. Подумайте, моя милая, и скажите мне, то вместе помолимся и попросим Отца Небесного, чтобы Он спас от всего того, чтобы могло вас довести к пагубе». Я тотчас ей со слезами во всем признавалась и просила ее скорее за меня вместе со мной молиться и просить Создателя нашего о меня. По окончании молитвы я обнимала ее и говорила, что мне очень теперь весело и легко, а она мне давала наставление остерегаться от всего того, что может совесть мою текчить, и показывала многие примеры несчастные, которые много на меня действовали, и она умела из меня сделать то, что не было ни одной мысли, которая бы не была ей открыта. Намного она давала мне решения. А с некоторыми мыслями отсылала, чтобы я сказала матери моей, и для меня не было тяжело и сие сделать. Сия неоцененная моя благодетельница и своих имела детей, но она не оставляла возможного на нее долго воспитывать меня. У детей ее были даны женщины, которые смотрели за ними, и сама моя мать за ними присматривала и держала их возле своей комнаты.